Глава 15. Устоять перед Беркутом. Кир и представительный седовласый мужчина сидели за внушительных размеров столом и бурно обсуждали что-то, уставясь в экран ноутбука. При моем появлении оба подняли головы и замерли, разглядывая меня. Кир с восхищением, а импозантный старец, оценивающий и беспардонно, словно выбирал кобылу на ярмарке. «Здравствуйте!» – воссияла я улыбкой, пряча подальше растерянность. «Доброе утро», — отозвался Кир и перевел взгляд на собеседника. «Вот, Антон Павлович, познакомьтесь, это Олеся Игоревна, эксперт и специалист в области винтажной посуды и мой новый помощник. Я о ней рассказывал». Старец откинулся в кресле и смерил меня скептическим взглядом. По выражению его лица стало понятно, что оделась я опрометчиво. Надо было прикупить вчера серую безразмерную трепицу в пол с воротничком под горло и длинным рукавом. Я вздёрнула подбородок и без приглашения прошла к столу и уселась напротив. Но взгляд на всякий случай опустила, чтобы не дразнить, явно доминирующего над Киром старика. «Кирилл, я понимаю, что ты еще молод и, так сказать, не умеешь пока подбирать кадры, но нельзя смешивать бизнес и свой интерес. Антон Павлович, словно меня здесь не было, начал выговаривать Киру, словно школьнику. Это юное создание имеет прекрасный фасад, не спорю». Но нам нужны опыт и мозги. Я тебе говорил про эту длинноногую Милану. Ну да ладно. Согласен, работу она свою выполняет. Но сейчас нам нужен эксперт, понимаешь? С Олесей Игоревной ты можешь об искусстве рассуждать во внерабочее время, а не в поездках, от которых зависит наша прибыль. Старик сердито зыркнул на меня из-под кустистых бровей. Я едва справилась с волной гнева и, понимая, что старших перебивать не следует, дала ему закончить фразу. Об уши Кира уже можно было зажигать спичку, и я решила, что мне, в отличие от него, терять нечего. Поэтому желание поставить хама на место взяло верх над правилами этикета, тем более что он не стеснялся в выражениях. «Антон Павлович, простите, что перебиваю вашу речь, но разрешите и мне высказаться, коли я по воле случая здесь». Начала я и с удовольствием отметила, что новое платье творит чудеса, придавая уверенности даже голосу. Старик удивленно посмотрел на меня, словно увидел говорящую обезьянку. Надоело. Мысленно подогрела я себя и решительно заявила о себе. Прежде чем заочно судить о моих профессиональных качествах, может, позволите взглянуть на предмет вашего горячего обсуждения? Возможно, я смогу таким образом показать вам не только фасад, но и мозги? Я прекрасно понимала, что играю с огнем, и, скорее всего, не смогу сейчас на ничего сказать о предмете их дискуссии, но и промолчать значило показать себя девочкой под мастерием в обществе взрослых спецов. Конечно, Олеся Игоревна, вот посмотрите! молниеносно среагировал Кир и развернул ко мне экран ноутбука. В Дагестане сейчас организована местная выставка, где представлены предметы старины. У нас возник спор о том, является ли чайный сервиз из фарфора антиквариатом, или это набор винтажной посуды. «Будем рады услышать ваше мнение», – высказался он за двоих. Я напрягла память и вспомнила порядок осмотра посуды. Полистала фотографии, всмотрелась в клеймо на обратной стороне предметов и вынесла свой вердикт, что этому сервизу не менее ста лет. «Каким образом вы пришли к такому выводу?» – хитро прищурился Антон Павлович. «Вот видите узорчатый ободок по краю? И цветочные узоры с фиолетовыми и пастельными цветами? Они были популярны как раз в начале прошлого столетия. Конечно, сервис необходимо осмотреть лично, тогда можно сказать более точно о его стоимости, но даже по фото видно, что это антиквариат». Кир просиял и торжествующе посмотрел на заносчивого старца. А тот потер ладонью колючки щетины на подбородке и с интересом словно увидел впервые – Уставился на меня такими же, как и у Кира, только глубоко запавшими глазами. Что ж, признаюсь, я удивлен, что прекрасной юной особе при раздаче достался не только дерзкий язык, но еще и мозги. Взгляд его потеплел, и старик разом преобразился. Теперь он был похож на ироничного пенсионера, любителя кормить голубей на площади. Ладно, надеюсь, твой цветник принесет нам доход, а не расходы на наследников. Хотя... Я был бы рад успеть понянчить и правнука. Старик, поморщившись, тяжело встал из-за стола и, едва заметно прихрамывая, вышел, не попрощавшись, опираясь на украшенную замысловатым орнаментом трость с головой Беркута на ручке. Мне показалось, что он сильно похож на эту птицу.